Слова 30. -е. О чтении. Слова или картинки. Когда носишь с собой в кармане или в сумке книгу, всегда имеешь возможность убежать в другой, более счастливый мир. Особенно, когда грустишь. В трудные годы молодости. Хорошая книга всегда была для меня источником утешения на занятиях, где я зевал до слез а в зрелые на скучных собраниях где я присутствовал по необходимости или из вежливости позвольте перечислить несколько моментов благодаря которым чтение становится для меня счастьем а не обязанностью первое влечение другого мира о чем я уже говорил выше которое можно назвать бегство от жизни хорошо сбежать из тусклого реального мира Вной мир, пусть и призрачный. Второе. В возрасте от 16 до 26 лет чтение было частью процесса создания самого себя, сознательного формирования души. Каким я должен стать человеком? В чем смысл жизни? Куда уводили меня? Мысли, интересы, мечты, что я видел? Я знал. Жизни, фантазии, мысли персонажей из рассказов и романов я сохраню в самых сокровенных уголках моей памяти и буду помнить о них всегда, как ребенок, который навсегда запоминает первое увиденное дерево, лист или кошку. Знания, полученные из книг, должны были помочь мне сформировать жизненный путь. Чтение в эти годы стало для меня ярким, занимательным развлечением, требовавшим хорошего воображения. Сейчас я так читаю редко. Третье. Обычно процесс чтения становится еще более приятным, если мы полагаем ошибочно, что становимся от этого мудрее и глубже. Во время чтения мы подсознательно гордимся тем, что заняты столь глубоким интеллектуальным трудом. Пруст как-то верно сказал, что во время чтения часть нашего сознания занята не смыслом прочитанного, а столом за которым сидим самой книгой как вещью лампой освещающий стол садом в котором сидим или видом вокруг мы ощущаем себя более серьезными и глубокими нежели те кто пренебрегает чтением я понимаю когда читатель исподволь гордится собой но я не переношу когда он начинает кичиться этим поэтому говоря о себе как и читателя, хочу добавить если бы телевидение кино и прочие атрибуты развлечения доставляли мне то удовольствие, о котором я упомянул в первом и втором пунктах, я, вероятно, читал бы меньше. Может, когда-нибудь так и произойдет. Хотя это маловероятно. Потому что буквы, слова, абзацы, тексты, книги подобны в воде. Они проникают везде и всюду. И то, что мы хотим увидеть и понять в жизни, проступает сквозь эти невидимые потоки воды. Хорошие книги так же необходимы, как свежие новости. Именно поэтому я до сих пор привязан к книгам. Но, думаю, было бы неправильно говорить о чтении как о высшем наслаждении. Нельзя противопоставлять рисунки и слова. Моя точка зрения, вероятно, объясняется тем, что с 7 до 22 лет я страстно хотел быть художником и постоянно рисовал. Книга и рисунок неразрывно связаны. Они принадлежат одному миру. Чтение стимулирует мое художественное воображение, которое затем рисует картины прочитанного. Мы поднимаем голову от книги, переводим взгляд на картину, смотрим в окно или на пейзаж вокруг нас. Но наш разум воспринимает не то, что мы видим вокруг, а то, что видим в другом книжном мире. И тогда возникает ощущение, что мы не просто читаем книгу, но и являемся частью того другого мира. Его творцами. Это и есть счастье. Счастье одиночества. Именно оно не позволяет нам перестать читать книги.